Глава 34. Эллин. Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. Примерно в десяти минутах пути от эйрстримов Эллин слышит треск, словно под чьими-то ногами ломаются ветки. А затем раздается приглушенный звук, как будто кто-то пытается сдержать слезы. «Это Лия», — сообщает Айзек, — «из лагеря». Эллин видит её сквозь ветви. Она присела на корточке и копается в земле. Когда они подходят ближе, лев вздрагивает и выпрямляется, стряхивает грязь с одежды. Сделав несколько шагов к ним, она протягивает руку в приветствии. «Решили исследовать местность?» Тусклые, растрёпанные волосы падают ей на лицо, и она проводит по ним рукой, а потом вымучивает улыбку. Кивнув, Эллин обращает внимание на то, что Лия дрожит. Её узкие плечи поднимаются и опускаются. Даже после попытки оттряхнуться, джинсы заляпаны грязью, в особенности колени, где ткань сморщилась от крохотных камешков и веток. «Видимо, мы ей помешали», — думает Эллен, отмечая красные пятна под глазами Лии и кулаки, сжатые до побелевших костяшек. Ходили в город перекусить, отвечает Эллин, стараясь говорить ровным тоном. И погода отличная. Наверняка там полно народу. Лев внезапно разжимает руки, и на землю слетают земля и кусочки прелой листвы. Похоже, лишь раскрыв пустые ладони, она осознает, что сжимала их. Уронила свой браслет, быстро поясняет она. И пыталась найти. Взгляд Эйлин перемещается к её запястью. Браслета на нём нет. Лия тоже смотрит на свои запястья. Их пересекают шрамы. Одни красные или розоватые, другие на свету кажутся серебристыми. Сунув руки в карманы, Лия открывает рот, как будто собирается что-то сказать, но останавливается, устремив взгляд куда-то мимо них в чащу. Когда Эллин смотрит в том же направлении, у неё перехватывает дыхание. Она вдруг осознаёт, что они всего в нескольких шагах от деревянного строения, которое видели вчера. Но оно исчезло. Элин идёт туда и останавливается на краю поляны, чувствуя мурашки по коже. Осталось только грудообломков. обломков. Когда-то тщательно сложенные ветки теперь валяются на земле в нескольких метрах от места, где стояло сооружение. В воздухе висит кисловатый запах гниения, как будто упавшие деревяшки всколыхнули давние запахи из земли. «Странно. Кто его сломал?» — произносит Айзек у нее за спиной. Лея держится в нескольких шагах от них. «Не знаю», — отвечает Эллин. Но кто бы это ни был, он хотел, чтобы не осталось ничего. В жутковатой тишине они изучают пустую поляну. Танец парящих пылинок, крошечных насекомых, мелькающих на свету. «Мы видели это строение, когда оно еще стояло», — добавляет она, заметив, что Лия все еще смотрит на них. Лицо Лии ничего не выражает. «Эти костры трудно не заметить». «Костры?» «Да. Здесь их называют пира. Пира фунерарио». Эллин холодеет. «Погребальные костры». Лия неловко улыбается и снова приседает на корточке, проводя пальцем по деревяшке. «Болтают всякое, но когда видишь вблизи, это просто дерево. Люди выдумывают на пустом месте». Так этих костров здесь много? Лия кивает. По всему парку. Ты знаешь, для чего они? Ее лицо на долю секунды напрягается. Есть разные теории. Может, дети балуются, или. Или. Эхом повторяет Азик. Ходят слухи, что их используют в каком-то религиозном ритуале, но думаю, это все просто роскозни. Однако беззаботность слов противоречит трепету, с которым она смотрит не только на разбросанные ветки, но и на пустую поляну. Она обуравит пространство взглядом, словно, как и Эллен, всё ещё видит призрак погребального костра. В конце концов Лея отводит глаза и обращает взор на часы. «Пора возвращаться, у меня дела. В такой день не хочется ими заниматься, но я всё время откладываю». «Если хочешь, мы пройдём с тобой хотя бы часть пути», — предлагает Эйлин. «Конечно». «И как обстоят дела после взрыва?» — спрашивает она, когда они направляются дальше. «Вам удалось всё расчистить?» «Более-менее». «Хорошо, что у нас есть Мэгги». «Как говорит Нэт, Мэгги — это хорошо отлаженный механизм», — произносит она, преувеличенно растягивая слова. Нет упоминал, что кто-то мог подстроить взрыв. Возможно. Наш образ жизни — он другой. А за последние годы я усвоила, что людям не нравится всё, что отличается от общепринятого. Услышав шорох ветвей, она умолкает и бросает взгляд на лес, но снова переводит его обратно. «Все, какими бы либеральными себя ни считали, любят осуждать, когда ты выбираешь другой путь. Иногда это просто смешно. Люди думают, будто лучше всего жить в нормальном обществе, но я считаю его гораздо более диким, чем здешний парк. Просто пиар лучше». «Ну да, я понимаю», — мягко произносит Эллин. «Но всё же нужна смелость, чтобы покинуть этот замкнутый круг». «Оставить друзей и родных?» На лице Лии мелькает выражение, которое Элин не может расшифровать. «Чаще всего выбирать не приходится», — резко говорит Лия, и ее щеки окрашивает румянец. «Ты просто делаешь, что должен». Опешив, Эллен на секунду умолкает. Очевидно, она перешла черту. «Прости, я не хотела...» Лия внимательно смотрит на нее, а потом её лицо смягчается. Ничего страшного. Мысленно дав себе пинка, Эллин пробует зайти с другой стороны. «Так ты здесь работаешь?» Типа того. В основном с компьютерами. Раньше я работала в крупной корпорации, но такой образ жизни подходит мне больше. Мне нравится свобода». «Она многим нравится», — хмыкает Айзек. «К вам постоянно кто-то хочет присоединиться?» «В смысле присоединиться?» Запинаясь, переспрашивает Лия. «Другие люди тоже хотят устроиться в лагере?» Повисает долгая пауза. Лия как будто взвешивает ответ. «Да? Ну, обычно, ненадолго». Она снова устремляет взгляд на лес за поляной. «А в последнее время кто-то у вас останавливался?» — набирает Айзек. После долгой паузы Лия кивает. «Наверное, иногда приятно пообщаться с новыми людьми», — продолжает он. «Да, придает этому месту новое измерение. А порой ты и правда сближаешься с людьми. Знаете, последний человек, который с нами жил...» Лия осекается и на ее глаза внезапно наворачиваются слезы. Эйлин удивленно смотрит на нее. Они явно задели больную точку. «Последний человек», — снова начинает Лия, но остальные слова приглушают новый звук. На этот раз вполне четкий. Не просто хруст веток, а еще и звонок телефона, который быстро сбрасывают. Они здесь не одни. С участившимся пульсом Эллен оборачивается, ожидая увидеть на тропе другого туриста. Но там пусто. «Знаете, я лучше пойду», — быстро говорит Лия. «Может, зайдете завтра вечером? Мы все расчистили, и Нед собирается сделать барбекю. Немного выпьем, чтобы поднять дух». Она натягивает улыбку, но ее внимание буквально приклеено к лесу. «Ты уверена, мы не хотим вам мешать?» «Вы не помешаете?» — отвечает она, глядя Эллин в глаза. «Тогда до завтра?» Они наблюдают, как Лия быстро идет по неровной тропе. «Там кто-то есть», — шепчет Эллин, медленно озираясь по сторонам. Хотя звуки прекратились, ее не покидает жуткое ощущение, будто в лесу до сих пор кто-то скрывается. Айзек мрачно кивает. Ее кто-то спугнул. Он понижает голос. Но она была готова поговорить. — А приглашение на завтра? — Ага. Не удивлюсь, если она отзовет нас в сторонку. Когда Лия скрывается из виду в конце тропы, Эллен вспоминает падающую из ладони почву, кружечные листья и веточки, которые медленно опускались на землю.